Глава четырнадцатая. Руби. Я прочитала письмо. Потом еще раз. Потом третий. Я перечитывала его снова и снова, пока буквы не начали расплываться перед глазами, и мне не пришлось часто моргать. «Мамочки!» — пролепетала я. Мама отозвалась вопросительным восклицанием. Она сидела рядом со мной за кухонным столом и рассеянно листала каталог домашнего оборудования. «Мамочки!» — повторила я на сей раз громче и подвинула ноутбук с открытым письмом. Тут она оторвалась от каталога. «Что?» Я задержала дыхание, энергично указав на ноутбук. Мама скользнула взглядом по экрану. Она замерла и посмотрела на меня. Потом снова на экран. В следующий момент она зажала себе рот ладонями. «Нет!» – приглушенно выдохнула она. «Да!» – возразила я. «Думаю, да!» «Нет!» «Да!» Мама вскочила и бросилась меня обнимать. «Я так рада!» Я прижалась к ней и зажмурила глаза. Попыталась сделать так, как делала это в детстве. Сосредоточилась на том, чтобы запомнить этот миг навеки. Я запомнила запах мамы, шум огня в печи, аромат свежеиспеченных лепешек и невероятную радость, захлестнувшую с головой, когда я поняла, как близко подобралась к заветной мечте. — А я так как рада! — лепетала я у нее на плече. Мама гладила меня по спине. — Ты это заслужила, Руби! — Мне придется искать стипендию, — сказала я, не выпуская ее из объятий. Она прижала меня к себе еще крепче. «Об этом подумаем потом. Не сейчас, а теперь...» Звонок в дверь перебил ее на полуслове «Откроешь?» — спросила она. «Наверняка это Эмбер забыла ключ. Сразу и обрадуешь ее такой новостью». Я кивнула и повернулась так стремительно, что коврик скользнул под ногами, и я ударилась плечом о гардероб. Но даже это не помешало мне распахнуть дверь с такой сияющей улыбкой, что... Она мгновенно заледенела. За дверью стоял Джеймс. Он как раз пытался причесать рукой растрепанные волосы и тоже замер посреди движения. Щеки у него слегка разрумянились, а изо рта вырывались в морозный воздух облачка его дыхания. На нем был серый костюм в клетку и черный галстук. Казалось, он только что с важного совещания... или, наоборот, по пути туда. Я хотела захлопнуть дверь у него перед носом, и вместе с тем мне хотелось броситься ему на шею. Может, даже хорошо, что я была не в состоянии что-нибудь сделать. Я только смотрела на него, чувствуя, как сердце от его вида колотится все чаще. Я начал он, но тут же потерял голос. Я вспомнила тот день, когда он вот так же приехал под тем предлогом, что привез мне платье для Хэллоуина. Тогда в нем происходила такая же борьба с самим собой. Чувства рвались из него наружу, но что-то не позволяло ему дать им волю. — Я больше не могу, Руби! — вдруг вырвалось из него. Он мотал головой, глядя на меня вверх с нижней ступеньки. — Я больше не могу! Голос у него был прерывистым и усталым, печальным. Как будто случилось что-то непоправимое, и назад возврата нет. Одно было ясно, что сейчас ему невыносимо в одиночку. Но вместе с тем я злилась, что он явился сюда. Я последний человек, к которому он может пойти, когда у него проблемы. Зачем он испортил такой важный момент моей жизни? Я только что получила одобрение из Оксфорда, черт возьми. Мне полагается плясать по всему дому, а Джеймс своей болью утягивает меня вниз, на дно. Между нами все кончено, и именно он виновен в этом. И нам незачем делать два шага назад и судорожно хвататься за то, что больше не существует. Чего ты не можешь? Я только что с совещания Боффорд. Лидия беременна, и меня приняли в Оксфорд. Я... Я просто схожу с ума. Грудь Джеймса вздымалась и опускалась так часто, как будто он только что пробежал марафон. Возможно, так он и чувствовал себя. Я знала, как ужасно он страдает под давлением, которое на него оказывает отец. И в этот момент вид у него был такой, что он вот-вот сломается. Я набрала в грудь воздуха. — Понимаю, как тебе должно быть плохо, но... «Я не тот человек, к которому ты должен обращаться, когда тебе плохо», — ответила я как можно мягче. Он быстро взбежал по ступеням крыльца и встал передо мной. В глазах его было темно, во взгляде отчаяние. «Таким я парня еще не видела. Я больше не могу без тебя. Ты единственный человек, кто меня действительно понимает. Ты мне нужна». И я хочу за нас бороться, потому что я весь твой. Я всегда буду твоим, Руби. Я вцепилась в дверную раму и в полной растерянности смотрела на него. Тело мое разрывалось от надежды, ярости и боли. Это была такая хаотическая смесь, что сердце колотилось как безумное, а мысли путались. Я не могла поверить ушам, словам, которые он только что сказал. Я не могла поверить, что он снова пытается сорвать мою жизнь с петель. Внезапно ярость пересилила все остальные чувства. Как он посмел явиться к нам в оргкомитет? Как он посмел испортить мне такой момент? Нет, — с трудом произнесла я и помотала головой. Нет. Руби, прошу тебя, я... А ты не хочешь знать, что нужно мне, Джеймс? Перебила я его. Мне необходим покой. Мне нужно время для себя, чтобы преодолеть то, что было. Я хотела бы, чтобы ты когда-нибудь был счастлив и понял, что не можешь позволить отцу определять твою жизнь. Вот только помочь тебе в этом я не могу. Он покачал головой. Мне лучше, когда ты со мной. Тогда я просто счастлив. «Это не моя работа — делать тебя счастливым, черт возьми!» — крикнула я. Джеймс вздрогнул и отступил на шаг назад. Он едва не упал с верхней ступеньки и упал бы, если бы я его не поймала в последний момент. Он уставился на меня, и в глазах у него застыл такой шок, что я перестала дышать. «Джеймс!» — хрипло сказала я. Он снова покачал головой. Нет, ты права, мне не надо было сюда приходить. Не говоря больше ни слова, он повернулся и сбежал по лестнице вниз. Быстрым шагом пересек наш дворик до калитки, открыл ее, вышел и еще раз оглянулся на меня. Глаза у него были остекленевшие, как будто в них стояли слезы. То ли от моих слов, то ли от резкого ветра, не знаю. Не успела я ничего сказать, как он повернулся и ушел. Джеймс. Яркие огни плясали в такт по лицам моих друзей. Басы грохотали в ушах, сотрясая все мое тело. Я сидел в ложе на удобном диване и смотрел, как неподалеку Алистер, Кеш и Сирил танцуют с группой девушек. рэн как и я, остался сидеть. Я думаю, ребятам достаточно было только глянуть на мое лицо, чтобы решить не оставлять меня одного в этот вечер. Как будто я был несчастный маленький ребенок. «Эй, ну ты как?» — проревел мне в ухо Рен. Я поднял брови. «Обычно Рен последний, кому может прийти в голову говорить о чувствах. Как раз наоборот. Мы с ним оба только крепчаем под натиском проблем. И так было всегда. Поэтому мои лучшие друзья». — Не смотри так, а то я начинаю за тебя беспокоиться. Я почти не слышал слов, но взгляд его был достаточно красноречив. Когда я пришел к ним в клуб, всем было ясно, что со мной что-то случилось. Сирил, не говоря ни слова, тут же сунул мне в руки стакан джина с тоником, но я до сих пор, час спустя, так к нему и не прикоснулся. Хотя желание с залпом осушить этот стакан было велико. Может, это приглушило бы слова Руби у меня в ушах. «Это не моя работа делать тебя счастливым, черт возьми!» Я мог понять ее гнев. У нее было право орать на меня. Поехать к ней — это короткое замыкание, которое я и сам потом не мог себе объяснить. Я ненавидел эту ситуацию. Я ненавидел то, что в ту среду поехал не к ней, а к Сирилу. И с тех пор не проходит дня, чтобы я не мечтал о машине времени, чтобы отмотать назад все, что тогда произошло. Ведь вместо того, чтобы поговорить с Руби, я со своими друзьями продолжал жить по принципу «все забыть немедленно», чего бы это ни стоило. Я отвернулся от Рена и уставился в стакан. Гремящей музыки было недостаточно, чтобы заглушить мои мысли, и некоторое время я боролся с собой. Я посмотрел на остальных. Сирилл и Алистер танцевали с двумя девушками. А Кеш неподалеку от них привалился к стене и прихлебывал свой напиток. Я подумал, стоит ли мне встать и пойти к нему. Казалось, что все мое тело налито свинцом. Даже нагнуться и отставить на маленький деревянный столик нетронутый напиток стоило мне почти всех моих сил. Вся моя проклятая жизнь идёт под откос, — сказал я наконец. Не знаю, расслышал ли меня Рен, помимо того, что музыка оглушительно гремела. Внутри у него уже было какое-то количество алкоголя. Но его тёмно-карие глаза смотрели внимательно, когда я продолжил. И я не могу с этим ничего поделать. Кажется, он меня услышал, потому что немного подался ко мне, обнял за плечо и слегка пожал его. «Ты делаешь то, что делал всю свою жизнь, нет?» «Что именно?» Уголки Гупрена скривились в мрачную улыбку. «Ты оставляешь все по-старому. Если я и научился чему-то от тебя за последние годы, так лишь этому». Я нервно сглотнул. Он продолжал. «Всякий раз, когда я уже готов сдаться, я вспоминаю твою науку. В последние дни мне это сильно помогало». Я снова посмотрел на стакан джина с тоником и спросил себя, что означает оставлять все по-старому в моем случае? Забыть Руби и делать вид, что ничего не было? Или бороться за нее? Я знаю, что в настоящее время на тебя много чего свалилось, но сейчас вообще-то тебе не мешало бы спросить, что в последние дни творится со мной, — сказал он. Слова Рена заставили меня взглянуть на него. что Растерянно спросил я. Он выдержал мой взгляд, потом резко выдохнул и потер затылок. «Ладно, ничего, забудь». Он встал и кивнул в сторону танцпола, где наши друзья тонули то в синем то в фиолетовом свете. Движения их расслаблены, как будто их не касалась ни одна тревога в этом мире. Сколько себя помним, мы всегда были большими мастерами по этой части. Делать вид... что нам все нипочем. Как будто жизнь — лишь игра, в которой ничто не длится долго и не имеет значения. В последние недели я понял, что мы предавались иллюзии. На самом деле каждый уязвим, и каждому есть что терять. Я отрицательно помотал головой, но Рен не признавал никакого «нет». Он схватил меня за руку, поднял с дивана и потащил на танцпол. Ребята нам обрадовались, расширили круг, чтобы мы могли к ним примкнуть. Я пытался какое-то время двигаться в такт, но ничего не получалось. Я хотел было извиниться перед ними и объявить, что я все-таки ухожу. Но тут кто-то, подтанцовывая, обнял меня сзади за живот. Я, нахмурившись, оглянулся и увидел лицо Элейн Эллингтон. «Джеймс!» — крикнула она сквозь музыку. улыбаясь мне. Ее светло-медовые волосы вились, обрамляя слегка разрумянившееся от танца лицо. Я без промедления отбросил от тебя ее руку и ушел с пола вернувшись в нашу ложу. Добравшись туда, я почувствовал себя выбившимся из сил. Я заказал себе воды и упал на диван. Витт Элейн подействовал как удар кулаком в солнечное сплетение. Воспоминания о том вечере в бассейне усилила, которые я и без того таскал глубоко внутри тяжким грузом все двадцать четыре часа в сутки. Вдруг снова обрели силу, и меня обдала волной тошноты. Но я плохо знал Лейн и не принял ее в расчет. Вскоре она явилась ко мне и села рядом, закинув ногу на ногу. — Что это было за странное приветствие? — спросила она. прочесывая пальцами свои локоны. Глаза её весело поблёскивали. Она сидела так близко, что мы почти соприкасались. Она придвинулась ещё ближе. Всё моё тело закаменело, когда в нос ударил запах её духов. Я лишь хотела тебе сказать, что соболезную тебе в связи со смертью твоей мамы. Если хочется поговорить или что-то вроде того, я всегда для тебя открыта. Она положила ладонь мне на колено, и ее рука медленно поползла по моей ноге вверх. «Элейн, прекрати!» — сказал я твердым голосом и стряхнул ее руку. Сам при этом отодвинулся, строго глядя на нее. «Я сделала что-то не так?» — удивленно спросила она. Я отрицательно помотал головой. «Нет, это я все делаю не так», — ответил я. Элейн повела бровью. «Да что это с тобой?» Я пожал плечами, но ничего не ответил. Она долго смотрела на меня, потом помотала головой. «Да, раньше ты был лучше». «Мне очень жаль», — произнес я. «Был, но больше не могу». Она отодвинулась. «Жаль», — сказала она, вставая. «С тобой всегда было так весело». Она ненадолго замерла на месте, словно ждала, что я задержу ее. Но поскольку я не шелохнулся и тупо смотрел перед собой, она, ни слова не говоря, вернулась на танцпол. Я откинулся назад и уставился на клубный потолок. Мне впервые бросилось в глаза, что там были маленькие огоньки, призванные, по-видимому, изображать звезды. Я машинально полез в карман брюк, чтобы достать портмоне. Я быстро раскрыл его и вытащил бумажку, спрятанную за моим удостоверением личности. В последние недели я избегал заглядывать в этот список из страха, что он добьет меня. Я поднял эту бумажку вверх, поэтому маленькие звездочки с потолка чуть ли не просвечивали его. Пункт за пунктом. Я читал, что мы с Руби тогда вместе написали. Я тяжело сглотнул и почувствовал, как першит в горле. В моей жизни еще не было никого, кто бы так интересовался мной, как Руби. В моей жизни еще не было никого, о ком бы я думал первым делом, проснувшись утром, и чье лицо стояло бы у меня перед глазами, когда я засыпал. И не было еще никого, кто бы хотел осуществить мои мечты. Все, что произошло, изменило меня. Я больше не был прежним. Но если и осталось какое дело, за которое я хотел бороться, Это была Рубя. С этой мыслью я покинул клуб.